— Я на курорте, — надерживается Анна. — Отдыхать тоже нелегко. Мама обиделась. Это все заметили. Когда она ушла спать, Нина сказала, — Вот что, курортник, хочешь или нет, а завтра пойдем смотреть дом. На завтра мы собирались идти на яхте к острову Черепахи. Сережа тоже собирался. Он смотрел на сестру печальными глазами. — Ничего, ничего, переживешь. — сказала она. — Придется пережить, — ответил Сережа. — Я бы не пережил. Но Сережа никогда не спорил с Ниной, если она о чем-нибудь его серьезно просила. За это я любил его еще больше. Утром мы ушли в море без Сережи. Вечером я его спросил, понравился тебе дом? На крыльце я, куда он вышел покурить перед сном, мы были одни. Он не спешил ответить. — Понравился тебе дом? — Ничего. Много фотографий, диаграммы очень красивые, цветные. Хороший песок на острове. Мы еще вместе месяц туда сходим. От огонька, и лицо Сережи казалось красным. Ты со мной говоришь, как с мамой. Тебе кажется? Что ты сказал маме про дом? То, что и тебе. А говоришь, кажется. Зачем все время дразнить маму? Чудак ты, Володька. Вчера у меня теща. Может быть, у китайцев по-другому, а на Руси испокон веку тещи и зятем живут, как кошка с собакой. Сережка выбросила окурок и встал. — Нет, постой, — сказал я. — Спать, спать, братишка, пора. Отношения между Сережей и мамой совсем испортились. По-моему, они стали хуже, чем были, когда Сережа с Ниной только поженились. Мама с Сережей почти не разговаривала если им случалось о чем-нибудь перемолвиться за столом, я сразу настораживался. Я боялся, что они поругаются. Тогда мне приходится выбирать, на чьей стороне. А я сам этого не знал. Сережа и сестры прожили у нас до августа. Мы по-прежнему собирались столько за ужином все вместе. И то короткое время, когда мы сидели за столом, казалось мне мучительно длинным. Однажды Елена рассказывала, как Сережа отбивался от предложенной ему работы секретаря горкома партии нового заполярного города. Кто ее об этом просил, не знаю. Я не всегда больше всех было нужно. Она хотела, чтобы мама поняла, как Сережу уважают на работе. Но мама поняла все наоборот. Перед ней стоял до половины выпьетый стакан чая. Она больше не пила, а внимательно слушала. Мама прикрыла глаза, и это больше всего меня встревожило. По глазам я бы сразу мог узнать ее настроение. Этого я даже от вас не ожидала, сказала мама и отодвинула стакан. Что поделаешь, надержусь, Анна. Я геолог и люблю свое дело. Допустим, но партия считала нужным использовать вас на другой работе. Какое право вы имели отказаться? Товарищи с крайком ошибались. Секретарем Горкома выбрали другого инженера. Я с ним учился в промакадемии. И инженер, он неважный зато организатор, каких поискать. При нем за год сделали столько, что и за пять лет не сделать. — Я не сомневаюсь, что коммунисты нашли достойную замену вашей кандидатуре, — сказала мама. Она встала из-за стола. Глаза ее блестели, а губы улыбались. Хуже нет, когда у мамы было такое лицо. — Мама что-то еще хотела сказать, но посмотрела на меня и ушла в свою комнату. Вслед за Сережей я вышел на крыльцо. Серёжа курил. «Опять не угодил, а ты говоришь», — сказал Серёжа. Меня... не так поразили его слова, как голос, усталый и мрачноватый. Я сел рядом с ним, и он положил руку на моё плечо. «Ты не любишь маму. Почему?» — спросил я. «Стоит ли об этом?» «Стоит. Ведь я её сын. Ты прав. Пожалуй, стоит». Не люблю не те, Володька, за слова. Вот ты, Нина, Лена, вы для меня родные. Она нет. И тут ничего не поделаешь. Наверное, мама тоже так чувствует. Наверное. Жалко. Вы оба коммунисты. Оба воевали за советскую власть. Это Володька другое. Мы и теперь будем вместе. Только я не могу стать другим. И Надежа Эссанна не может. Такое, братишка, в жизни бывает. Ты не расстраивайся. Сережина рука крепче сжала мое плечо. Я прижал спиной к его груди и затих. То, что он и мама люди разные, я и без него видел. Мне это не мешало любить обоих, а им почему-то мешало. Я могу спросить Сережу, почему? А не спросил. Я догадывался, он бы все равно не сумел мне ответить.